Происхождение храп и остановок дыхания во сне. Воздуховодные пути на всем протяжении, кроме глотки, имеют в своей стенке плотную костную или хрящевую ткань, что позволяет им сохранять постоянную форму во время дыхания. Стенки глотки состоят из мягких тканей, слизистой мышечные мышечной оболочки. В непосредственной близости от глотки Расположена мягкая неба, имеющая в центре небольшое образование маленький язычок, и небные дужки, между которыми находятся небные миндалины. Храп во сне возникает в результате колебаний этих мягких тканей под влиянием потока воздуха, который заставляет стеночки дыхательных путей вибрировать и биться друг о друга но и во время бодрствования поток воздуха также заставляет колебаться мягкие ткани глотки. Почему же человек храпит только во сне? Этому явлению есть простое объяснение. Мышечные стенки глотки в состоянии бодрствования имеют высокие тонусы, способные сохранять широкий просвет в верхних дыхательных путях. Во время сна мышечный тонус снижается, Стенки спадаются, и просвет становится значительно уже. Согласно законам аэродинамики, для преодоления сужения воздух должен двигаться со значительно большей скоростью. Следовательно, колебания мягких структур, язычка, мягкого неба, дужек усиливаются, и возникает храп. Появление храпа на вдохе объясняется тем, что скорость воздушного потока на вдохе значительно выше, чем на выдохе. Миллионы людей во всем мире подвержены храпу, около 30% населения, но степень выраженности этого явления и мощность звукового сопровождения разные. Одни храпят каждую ночь, а другие только в состоянии сильной усталости или после приема алкогольных напитков. Многие люди храпят только в положении на спине, а стоит повернуться на бок или на живот, как дыхание становится ровным, спокойным и бесшумным. Давно замечена связь храпа с ожирением. Более половины мужчин и женщин, имеющих избыточный вес, храпят во сне. Жировые отложения в области шеи и в стенках дыхательных путей уменьшают их просвет, а скопление жира в брюшной стенке ограничивают движение легких, еще больше затрудняя дыхание. Громкость храпа варьирует от тихого сопения или посвистывания до громоподобных раскатов, способных затмить рев реактивного двигателя. Непрерывный храп в течение ночи, даже очень громкий, мешающий спать соседу по спальне, качественно отличается от храпа, который периодически прерывается наступлением тишины и свидетельствует о прекращении дыхания в результате непроходимости, обструкции, верхних дыхательных путей. При этом грудная клетка и брюшная стенка продолжают совершать движения, наращивая свои усилия, но воздух в легкие не поступает. В крови резко падает уровень кислорода, все органы и ткани испытывают кислородное голодание, происходит выброс стрессовых гормонов, скачок артериального давления, нарушение сердечной деятельности, снижение почечного кровотока. Все органы взывают о помощи и шлют тревожную информацию в головной мозг, вынуждая его проснуться и отдать приказ на повышение тонуса глоточной мускулатуры. Как только происходит восстановление проходимости дыхательных путей, раздается мощный всхрап, иногда сопровождаемый гримасой или движениями конечностей, после чего дыхание и привычный храп возобновляются. Уровень кислорода в крови поднимается до обычных цифр, головной мозг успокаивается и опять засыпает. Через некоторое время повторяется та же картина с остановкой дыхания, последующим громким всхрапом и восстановлением дыхания. Это и есть злокачественный храп, осложненный остановками дыхания во сне на фоне периодически возникающей непроходимости верхних дыхательных путей то есть синдром обструктивного апноэ сна. Остановки дыхания возникают чаще, когда человек лежит на спине. В этом положении корень языка смещается в просвет глотки и перекрывает ее, вызывая обструкцию. Избыточный вес и ожирение способствуют, как уже было сказано выше, сужению дыхательных путей, вызывая храп и провоцируя появление обструктивных апноэ. Алкогольные напитки, снотворные препараты и транквилизаторы уменьшают тонус мышц глотки и облегчают спадение ее стенок, вызывая непроходимость дыхательных путей. Способствуют развитию опнои некоторые анатомические особенности индивидуума, к которым относится маленькая нижняя челюсть, неправильный прикус, увеличенный язык, деформация лица после травмы, увеличение миндалин, полипы в носу, искривление носовой перегородки. Иногда причиной болезни является пониженная функция щитовидной железы. Недостаток тиреоидных гормонов приводит к отечности мягких тканей и снижению мышечного тонуса. Большинство храпящих людей не имеет явных физических недостатков, однако это не мешает возникновению обструктивных апноэ.